Глава двадцать Он вернулся минут через десять, когда я уже вовсю пританцовывала возле порога. Едва открылась дверь, как я постаралась изобразить радушную улыбку. Но боюсь, что получился оскал. Неданг немного оторопел, глядя на мое искаженное лицо. Потом, видимо, понял, что обстоятельства не терпят отлагательств, ухватил меня за рукав и выволок на палубу. «Гальюн на корме», — прошипел мне на ухо. «Иди за мной, не звука. Если Эйр учует, можешь сама в воду прыгать». У меня от его слов по всему телу такие мурашки забегали, что возникло непреодолимое желание почесаться. Бочком-бочком, вдоль фальшборта, прячась за бухтами канатов, досками и прочим хламом, я вслед за пиратом наконец-то достигла вожделенного юта. «А на фрегате-то все было поприличнее и с комфортом», — уныло подумала я, разглядывая старое ведро, стоящее в крошечном помещении. После употребления содержимое надлежало выплеснуть за борт. Так сказал мой провожатый перед тем, как оставить меня один на один с этой чудо-уборной. Сил терпеть уже не было, и вот тут я пожалела, что на мне не платье. Со слезами на глазах я дергала пояс на штанах, но лишь ту же затягивала узлы. После нескольких безуспешных попыток поняла, что сама не справлюсь, и вылезла на палубу поискать того, кто поможет. Мне показалось, будто я слышу голоса в полуюте, а потому, вытерев предательские слезы, полезла туда через горы досок, сваленных на палубе для починки судна. Когда моя голова показалась над краем кормовой надстройки, я уже хотела окликнуть мужчин, но слова застряли у меня в горле. На полуюте расхаживал Эйден, разглядывая лафетные орудия, у поручней стоял Шерон. «Ты себя мучаешь, и девочку тоже!» Недовольно ворчал Неданг. «Шаенская кровь — это тебе не вода. Взыграет, даже если примесь была в десятом поколении». «Отцепись, Шер, без тебя тошно!» Огрызнулся Данахан и развернулся в мою сторону. Я чуть с трапа не слетела, когда в срочном порядке пряталась от его неприязненного взгляда. «Не нужна она мне, как ты не понимаешь? Меня в Монтероне Эстель ждёт». «Зачем мне эта девчонка?» А вот тут мне стало обидно. «Девчонка, значит, похитил, угрожал, запугал до кишечных колик? А это демонстративное пренебрежение к чему? Показать своё превосходство? Что ж, будь по-твоему». Я залезла на полуют и наглой походкой направилась прямо в сторону мужчин. Эйда наторопел, а в прищуренных глазах Неданга засветился неприкрытый смех. «Веселимся, значит, ну-ну». «Шер!» — мурлыкнула я таким тоном, каким Шаель выпрашивал у отца очередную безделушку. «Ты не мог бы мне помочь?» Я, кажется, узел затянула. И я задрала рубашку, показывая, где же тот злополучный узел. «А вам, эйр-капитан, не стоит беспокоиться. Уж не знаю, чего вам наплел ваш друг». Тут я выразительно покосилась на одного болтливого неданга. «Но я не имею ни малейшего желания продолжать наше знакомство. Тем более у меня уже есть поклонник. И он вполне меня устраивает». «И кто же он?» Процедил Эйден, не сводя с меня пристального взгляда. Причем взгляд этот застрял где-то на уровне моей груди. «Уж неверный ли слуга императора, Рейха Кархаден?» «Вы имеете что-то против?» И я так вальяжно ухмыльнулась во весь рот, что сама не ожидала. Шерон как-то странно вздрогнул, залился кумачом, согнулся пополам, зажав рот обеими руками. И вдруг мелко затрясся всем телом, издавая странные звуки, подозрительно похожие на всхлипы. Капитан же буквально позеленел. Его светлые глаза залила мгновенная тьма. Верхняя губа приподнялась в аскале, открывая нечеловечески острые, почти треугольные зубы. А из горла вырвалось такое рычание, что я чуть не оконфузилась прямо здесь. Меча глазами молнии и взревев, как дикий зверь, Эйден пнул ни в чем не повинную пушку, и кометой промчался мимо меня. Спрыгнул с полуюта, игнорируя трап, и внизу на палубе вновь что-то загрохотало, сметённое с дороги разгневанным капитаном. Шэрон продолжал всхлипывать. Я уставилась на него во все глаза, плохо понимая, что с ним. Но вот он разогнулся и вдохнул полной грудью, разминая широкие плечи. Потом глянул на меня и сказал, посмеиваясь, Вот спасибо тебе, маленькое дыхание. Ой ела такие упрямца. Давно я так не смеялся, рыбия потроха, аж до колик. Только теперь я разглядела смешинки в его глазах и поняла, что все это время он трясся от смеха. Каков нахал? Я им что, паяц на деревенской ярмарке? Топнула ногой, чувствуя, как пунцовеют от гнева щеки, и сквозь зубы прошипела. «Разрежьте этот шроссов пояс, или я сделаю лужу прямо здесь!» «Эх, что за молодежь пошла!» Шерон покачал головой в притворном негодовании и достал из голенища широкий кинжал. «Никакого воспитания, никакого уважения к старшим. Вот в мое время...» «Я очень воспитанная!» Оборвала его, чувствуя, что еще чуть-чуть, и мне понадобится не гальюн, а тряпка. «И культурная!» Но обстоятельства, знаете ли, вынуждают. Острое лезвие наконец-то поддела насмерть затянувшийся узел и легко рассекло его. Я тут же стремглав вкинулась с полуюта к спасительному ведру. По дороге снесла какого-то матроса, не успевшего убраться с моей траектории. Ах, если и был Элизиум Нареи, то для меня он заключался в маленьком темном помещении и одном единственном грязном ведре. Теперь оставалось избавиться от продуктов жизнедеятельности. Тоже событие не из лёгких, если учесть, что по палубе бродит около десятка мужчин. «Ты чего там застряла?» В хлипкую дверь постучали. Это был тот самый неданг, что привёл меня сюда. «Плохо, что ли?» «Нет», — сквозь зубы выдавила я, думая, как бы поделикатнее объяснить свою проблему. «Я уже всё». «Ну так давай». «Вылезь и ведро на корму тащи. Там выплеснешь, только смотри, корабль не обгать. А то сама мыть будешь, поняла?» «И эти люди требуют от меня культурного поведения?» Поджав губы и придав лицу бесстрастное выражение, я с королевским видом выбралась на корму, держа за ржавую ручку злополучное ведро. Опорожнила его прямо в море и собралась уже уходить. Но тут... Мои брови не удержались и резко взлетели вверх. Прямо над пенящимися волнами с кормы свисали две доски с круглым отверстием в каждой. И эти отверстия подозрительно напоминали деревенский туалет. Пока я думала, что это, к одному из них расхлябанной походкой направился незнакомый Неданг. Отвесил мне издевательский поклон и начал демонстративно снимать штаны. Я сначала растерялась, застыла в шоке, а потом как взвизгнула, как рванула по узким сходням, гремя ведром. Вслед мне раздался хохот нескольких прокуренных глоток. Мой забег оказался на редкость недолгим. Я вдруг запнулась на ровном месте и полетела носом вперед. Но чьи-то крепкие руки умудрились поймать меня почти на излете, когда я уже смирилась с тем, что сейчас поцелуюсь с палубой. Меня поймали, удержали, вздёрнули на ноги и аккуратно поправили расстегнувшийся ворот рубахи. Я подняла взгляд и обомлела. Прямо передо мной стоял эйр-капитан, бледный, с плотно сжатыми зубами и потемневшим взором, не обещавшим ничего хорошего. Он смотрел на меня в упор, причём с таким выражением, что мне немедленно захотелось провалиться сквозь палубу до самого трюма. «Шер!» — загрохотал капитан во всю мощь своих лёгких. «Я сколько раз буду повторять. Почему на палубе посторонние? Кто должен следить за этой девчонкой?» Лар лэр-капитан». Рядом со мной тут же нарисовался тот самый неданг, что выпустил меня из каюты. А следом за ним и Шерон, собственной персоной. «По нужде просилась?» Эйден скептично приподнял бровь. «Да?» «И куда ты определил нашу гостью?» «Так в клозет, ваше сиять... Ай, виноват, эйр-капитан!» У меня глаза на лоб полезли, когда Эйден прямо на середине фразы оборвал матроса, с бесстрастным лицом наступив тому на ногу. Бедняга ойкнул и вытянулся в струнку, а взгляд у него стал точь-в-точь, точь, как у побитой собаки. «Это в тот самый, что мы для блондиночки приспособили» уточнил Шерон, игнорируя предупреждающий взгляд капитана. «Ага, в тот самый». Данахан поджал губы и покосился на меня с таким видом, будто это и я ему навязалась. «Уведите девчонку с палубы», — хрипло произнес он, разворачиваясь на каблуках. «Вот так. Даже слова мне не сказал, будто меня и нет». «Идемте, Ирина», — позвал мой провожатый. «Ты иди, Агран. «Займись делом, а я нашу девочку сам провожу». И Шерон по-небратски подхватил меня под локоток. «Шер», — задумчиво проговорила я, машинально переставляя ноги. «А блондиночка это кто? Эстель? Кто она? И почему Агрон назвал Эйра Капитана ваше сиятельство?» «Услышала, значит», — помрачнел Ниданг. «Вот стрекоза. Эстель, это так...» для досуга. Мужчине надо, чтобы его кто-то ждал на берегу. А про сиятельство забудь. Наш капитан этого страх как не любит. Захочет, сам расскажет. Когда время придет.